Литовский город затопил огнем, Поил мотор награбленным горючим, Себя поил награбленным вином. Мой дом хотел он смять паучьим танком, Замучить он хотел и расстрелять Мою жену, елецкую крестьянку, Мою еврейскую задумчивую мать. Тогда я их и не знал, что в те же сентябрьские дни 1941 года в жиненском гетто гитлеровцы зверски умертвили мою мать. А когда до меня после освобождения Украины дошла эта страшная весть, мог ли предположить я, кто за истреблённых гитлеровцами евреев сионистские правители Израиля будут помещать под видом репараций регулярные субсидии с кем же заключилися онисты договор с явным покровителем нацистов Аднауэром тем самым кто рабски умолял гитлеровского министра внутренних дел Фрика признать его Конрада Аднауэра заслуги перед нацизмом ещё до захвата гитлером власти в Германии Таким образом, сионисты после войны переступили последнюю грань цинизма и кощунства. Что же касается Аденауэра, то он с лёгкой душой согласился на выплату Израилю репараций, ибо прекрасно отдавал себя отчёт в том, на что будут изтрачены эти деньги. Больно и тяжко мне подумать, что на марки заплаченные сионистским фарисеем за труп моей матери Был, возможно, снаряжен летчик, сбросивший первую бомбу на мирные ливанские поселки и убивший крохотных детей. Окровавленные сребреники, выкачанные израильскими друзьями Освенцимских и Майданковских палачей, накоплены, быть может, от продажи золотых зубов, вырванных гитлеровцами у жертв Винницкого гетто. Боге мои сверстники и друзья, не поверившие в отрицастве сионистским увещеваниям и отказавшиеся сделать хотя бы один шаг на пути к национализму, тоже были среди замученных в Вининицком гетто жертв. На их трупах фашисты тоже создавали свои накопления, о которых напоминают получаемые Израилем репарации. Поистине, Все возвращается на круги своя. Возмущение сделками между сионизмом и неонацизмом мне довелось слышать не только в нашей стране. Немало гневных слов о тёрном договоре слышал я от граждан Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Австрии, Голландии, Дании, Бельгии. Близкие и родные этих людей были умерщвлены гитлеровцами за колючими оградами гетто и в газовых камерах концлагерей. После встречи с пленным СС-овцем подвязьмой у меня появилось ещё немало реальных поводов снова и снова вспоминать брата неоционистских главой с контрреволюционными подгромщиками Деникина петлюры с Карапацкого Блакблоховича. Да, не раз получал я наглядную возможность убедиться, что в дни войны предательские акции сионистов в отношении евреев многократно повторялись в все более чудовищных формах, в удесятеринных масштабах. Злодеяния сионистов стали не только масштабней, но и изощрённей. Из-за этих злодеяний расплачивались жизнью десятки и сотни тысяч людей еврейской национальности. О чём рассказали нацистские архивы? Мог ли я не вспомнить давнюю сделку веннских сионистов с петлёровскими погромщиками, скажем, в мае 1945 года, когда капитулировал фашистский гарнизон Берлина. Ведь после первого же самого беглого осмотра архивов дома Гиммлера, как называли в Берлине здание Гитлеровского министерства внутренних дел, близ моста Альт-Муабит,